На месте Ровика осталась огромная воронка, и дно ее медленно затекало под почвенной водой. — За нас поработали, самим рыть не придется, — пошутил Юдин, но лицо его было бледно. Лядов сидел на земле, опустив голову, и между раздвинутых колен из носа капал на землю кровь. — Вытри юшку, — сказал Грузлов. — Ничего, пусть немного стечет, — ответил Лядов. Из дзота высунул голову телефонист, сказал, «Два самолета сбили, один упал за деревней Волкова, второй истребитель ссадили над совхозом». Сидоркин глубокомысленно заметил, «Если каждое утро в обед и в вечер подво сбивать, то через месяц всю ихнюю авиацию переведем. Все в блиндаж», — скомандовал Беляев. Снаружи остался наблюдатель петухов. Далеко вправо на Идритском шоссе били пушки. На зилупы редкой цепочкой отходило боевое охранение. Маленькие фигурки временами останавливались и торопливо стреляли в сторону города. Перед мостом они построились в колонну и, перейдя его, спустились во враг. Вслед им пули взбивали по земле струйки пыли. Из дзота был виден кусок шоссе с обочинами, заболоченный берег вправо и влево от моста. Петухов докладывал о движении городов, автомашин и танков, но эти цели гарнизона «Дзота» не касались, потому что были в недосягаемости от огня. Часов около девяти Петухов закричал. Прямо! Танки, не танки, а на гусеницах! Левейные шоссе мотоциклисты! Бронетранспортеров и самоходных орудий Петуховщин никогда не видел и не знал, как о них доложить. Но Беляевшу сам их увидел. Блин, даже гулка заработал станковый пулемет. Грузлов видел через прицел, как проскочил один мотоциклист, за ним второй, третий напоролся на струю, пуль, свернул в сторону, и машина упала на бок. Грузлов повел пулеметом влево, две машины, проскочившие первыми, тоже лежали на шоссе. От них в кусты бежали два немца в кургузах, мундирах, в коротких спагах с раструбами. Грузлов, не прекращая огня, поднял прицел, пули вером, веером взрыхлили землю, подобрались к бегущим и накрыли их. Уже влежащий Грузлов продолжал бить короткими злыми очередями. «Отставить — Отставить! — крикнул Беляев. Стекла перископа неестественно близко придвинули к его глазам два трупа. Грузлов оторвал от пулемета побледневшее лицо, и сказал, — Эти отвоевались. Солдаты через амбразуры разглядывали мотоциклы убитых немцев. — Смотри-ка, пулемет у них прямо на руле! — сказал Кривошеев. — Сапоги чудные, как они с ног не падают, — заинтересовался Сидоркин. Телефонист позвал Беляева. Звонил Кожин. Он приказал выслать народный наблюдательный пункт Свизнова на случай обрыва телефонного кабеля. Беляев послал Сидоркина. По штатному расписанию Сидоркин числился монтером, но не только в Дзоте, а и в Дотах не было электричества. Сидоркин собирался молча. Уходить от взвода ему не хотелось. Впервые был недоволен распоряжением лейтенанта. Сначала отсылают в тыл, а потом Илюхин скажет, кому война, кому отдых. Но когда Сидоркин уходил, Илюхин сказал «Ни пуха, ни пера». Этого было достаточно, чтобы примирить Сидоркина жизнь. Он вышел из блиндажа и сразу же вернулся в хорошее настроение. Весело светило солнце, зеленели кусты. «Идти под огнем с приказом не каждому доверишь». — подумал Сидоркин. — Летеран знает, что Сидоркин не подведет. Он посмотрел по сторонам, — крикнул Петухову. — Лучше гляди. Вышел ходом сообщения. За высотку зашагал по кустам. На несколько часов все затихло. Появилась нелепая мысль, что немцы вообще отказались от наступления. В полдень Петухов крикнул. — Ориентир один! На шоссе вижу танки! Перекрестие трубы. Беляев поймал четыре машины. Головной танк ставил домовую завесу. Машины тяжело выбирались из клубов дыма и, увеличивая скорость, шли по шоссе к мосту. Беляев подпускал их на подготовленную дистанцию. — Прицел восемь! Бронебойным! Целиться в головного! Беляев не утерпел, сам подбежал к орудиям, проверил установки и снова торопясь приник к стереотрубе, дрожащими пальцами поворачивая вслед за танками. Илюхин смотрел в прицел, и держал на спусковом рычаге тяжелую руку. Острый пенек прицела чуть вздрагивал над небольшим зеленым кусточком обочины. Поблескивал булыжник шоссе. Да где ж он там, думал Ильюхин, боясь на секунду потерять точку наводки. Огонь! — услышал Ильюхин команду Беляева, а поле прицела было по-прежнему пустым, и также блестел булыжник шоссе. Вдруг точная тень пала на него, и на большой скорости выскочил танк. Илюхин рванул пусковой рычаг. «Беглым! Огонь! Огонь!» — скомандовал Беляев. Блиндаж затрясло от выстрелов двух орудий. Сквозь грохот едва прорвался голос Петухова. «Мост взорван!» — кричал он. Беляев знал, что мост минирован и должен быть взорван в случае прорыва танков. Он повернулся в серию трубу. От торчащих от воды опор пятился задом танк. Второй горел, уткнувшись в воду носом и выставив на берег дымящийся зад. — Мост! Прицел три! Беглым! Огонь! — весь дрожа от нетерпения крикнул Беляев. Оба орудия послушно передвинулись стволы и били по уползающему танку.